Глава двенадцатая. Поднос! На нем стояли графин, две чашки с блюдцами, кринка и какие-то две серебристые емкости вроде маленьких ковшиков. Букета ландышей не было. Но в самом центре подноса красовалась вазочка с синими цветочками. На мускарики похожи. Мои любимые. Нам предстоит романтический вечер. Дракон решил исправиться? Я не против. А для удобства пусть еще и растечется лужицей у моих ног, как это принято в литературе, и на мировой, вредный для умов девиц, по мнению Симона. Но романтические иллюзии рухнули. Будем гадать на кофейной гуще, заявил дракон, поставив поднос на столик. Зачем, изумилась я? Хочу проверить одну гипотезу, а заодно узнать, предстоит ли тебе учиться в академии, сказал дракон, давясь улыбкой. Ведь что еще лучше даст нам ответы на все вопросы, как не взгляд в будущее. Докатились, а сам решение боишься принимать. Как-то не верится. Ладно, протянула я. Но я, правда, не специалист, я так с подружками баловалась». На женихов гадали? Серьезно спросил дракон. Да нет, на сессию. На первом курсе было первая сессия, не до женихов, знаете ли, почтенный супруг. Перестань поясничать и погадай мне. И себе заодно. Хорошо?» – пожала плечами я, ощущая себя частью какого-то сюра. «Так, а кофе-то где?» «А кофе? У вас его нет!» «Ты говорила, подойдет любой сыпучий ароматный напиток. Видимо, порошок из семян, способных хорошо впитывать энергетику живого существа и дать ответы на вопросы о его будущем. Это порошок из семян дерева мы Подходит как нельзя лучше». Он указал на кринку. Там и верно был мелко намолотый порошок коричневого цвета. Я понюхала. И верно напоминает кофе, только нотки еще более терпкие. «Что делать?» — с интересом спросил дракон. «Может, не навешать ему лапши? Прикинуться хорошей гадалкой и открыть курсы по гаданию на какой-нибудь гуще?» — подумалось мне. «Отличная идея, кстати!» Только драконьи уши совершенно не подходят для лапши. Любые спагетти соскользнут. — Такой уж характер у него. — Его нужно варить, постоянно помешивая и думая о тех вопросах, которые вас волнуют, — сказала я. — Но у нас конфорки нет. — Думаю, нагреть магией тоже можно. Обойдемся без вашей волшебной конфорки, — хмыкнул дракон. — Работай, жена, а я посмотрю. И с видом удовлетворенного господина откинулся на спинку кресла. — А цветы зачем? — спросила я, потянувшись рукой к серебристой емкости, чтобы насыпать в нее порошок. Я эстет. Понравилась композиция. Пожал плечами. Ладно, эстет так эстет. Это, конечно, все объясняет. Возьмите и насыпьте в одну из этих серебристых штук ложку порошка. Скомандовала я и насыпала порцию во вторую. Дракон с серьезным выражением лица повторил мои действия. Заливаем водой. Налила воду из графина в свою. Он опять повторил. Дальше я уставилась на все это, как баран на новые ворота. Что делать-то? «Как греть магией?» «Теперь греть нужно». «Ах, это!» — бросил дракон и направил небрежный взгляд на одну серебристую турку, потом на другую. «Можешь держать в руке. Ручка не сильно нагреется», — успокоил он меня, заметив, как я дернулась, когда от турки пошел легкий жар. «Теперь думайте, что вас волнует, и помешивайте, пока не закипит», — продолжила я и сама тоже принялась помешивать. «Ты спроси». «Будешь ли ты учиться в академии? А то не разберемся с этим», — сокрушенно покачал головой Гарон. «Легко ему сказать», — подумала я. «Я-то понятия не имею, как буду трактовать образы, даже если мы сейчас все сварим и сделаем правильно. Я вообще во все это не шибко верю». Загадывать, вернусь ли я домой, не хотелось. Слишком серьезный вопрос, чтобы доверять его гаданию, несмотря на все мое неверие. Поэтому послушно начала думать, буду ли я учиться в академии. Вскоре кофе действительно сварился. Мы перелили все в кружки и, снова думая о главном, пили мелкими глотками. «Нужно смаковать каждый глоток, быть сосредоточенным на процессе», назидательно сказала я. Дракон хмыкнул. Питье было еще более горьким и терпким, чем кофе, и твердокаменному дракону явно доставляло удовольствие. «Теперь накрываем чашку блюдцем и переворачиваем». Кстати, это вышло у дракона намного более ловко, чем у меня. «Супер! Теперь пусть стечет, и будем смотреть образы. Вы у себя, я у себя». «Нет, милая», — едко улыбнулся Гадор, — «все образы будешь смотреть ты». «Ох, милок, может рассказать мне тебе про дорогу дальнюю, про встречу внезапную до дом казенной, — подумала я. Все одно не помню никаких трактовок. Мы с Машкой их в интернете смотрели по мере гадания. Ладно, буду сочинять на ходу». «Давай». Дракон первый перевернул чашку обратно и передал мне. «Вопрос-то какой?» — сердито спросила я. «Ну, бы обозначьте, если секрет». «Мне знать нужно, на какую именно тему врать», — подумала я. «Что значимое произойдет со мной в ближайшие полчаса?» — серьезно сказал Гадор, но только глухой не услышал бы в его голосе насмешки. «Так нечестно!» — взвелась я. «Слишком буквальный вопрос, и будущее слишком близкое». — Делай, что говорю, сконцентрируйся на ощущениях и говори. — Ваше дело, что спрашивать ваша милость, — проворчала я. — За результат я не отвечаю. И уставилась в его чашку. В ней толстым слоем растекался налет от кофе. Завитки, кружочки. Как трактовать образы, я действительно не помню. Там вроде и геометрические формы, и буквы с цифрами. каждое что-то значит. Но кое-что всплыло в голове. — Что ты видишь? Неожиданно бархатным голосом спросил дракон. «Не торопите меня! Гадание — дело тонкое, серьезное. Мой острый взгляд должен проникнуть в будущее, потому что кое-что действительно появилось в памяти». «Вот если гущи много...» «У вас достаточно много гущи, значит, будет много проблем и забот», — сказала я. «В ближайшие полчаса?» — удивился дракон. «Да нет, вообще!» «Но с тобой-то точно их будет много», — усмехнулся. «А в ближайшие полчаса что будет?» Вот заладил. «Что он там запланировал на эти полчаса такое важное?» «Ладно. Ближайшие будущие. Дни, конечно, и они минуты. Вроде бы смотрят на верхнем краю чашки. Что хотите со мной делаете, а там было... Кружок такой, внутри как будто лицо. Ох, не знаю, мил, супруг мой, но сдается мне, что это похоже на монету». В ближайшие полчаса понятия не имею, а в ближайшие дни ждет вас неожиданный приход денег или ценностей каких-то материальных». «Прекрасно!» — дракон аж потер руки. «Неужели так денежек захотелось?» «Теперь бери свою чашку и смотри». Я вздохнула, и взяла свою. «Гущи тоже много, забот мне явно хватит». «Ну что там у тебя с академией?» — с нетерпеливым интересом спросил дракон. «Академия, академия». Если в нее попаду, то это как бы обозримое будущее. Смотрят на стенках». Я принялась без особого энтузиазма разглядывать завихрения и потеки. «Но разве что тут длинный такой потек. Лично мне напоминает учительскую указку». Подняла на Гадора луковый взгляд. «Знаете, а мне кажется, я буду учиться в академии». «Что за образ у тебя?» — уточнил дракон. «Указка учительская, наверное, не знаю. Я вообще не верю в гадания». В этот момент в дверь постучали. «Сэм, что такое? Я занят!» — рявкнул Гадор. «Хочешь доложить, что вы поженились? Ладно, входи!» Чпок. Сэм открыл дверь и застыл на пороге. «Мы поженились, ваша милость!» — склонил голову он. «Премного благодарен, но я хотел сообщить другое. Прибыл посыльный от вашего дяди-дракона Мервила. Он сообщает, что другой, ваш дядя-дракон Газил, безвременно погиб в огненных горах. И совет драконов распределил его сокровищницу вам, как самому близкому родственнику. «Ого! А денежки-то уже пришли?» — подумала я. Стало как-то странно. Я что, правда ему сказала? По спине пробежал ворох холодных мурашек. «Да нет, это совпадение, не может быть такого!» «Есть!» — вскочил на ноги Гадор и снова потер руки. «Сэм свободен! Жена моя Анечка!» — развернулся ко мне. «Завтра же поступаешь в академию, преподавателем-стажером на кафедру прикладных предсказаний. К утру приготовишь основы курса гадания на кофейной гуще». «Что? Преподавателем?» — растерянно пролепетала я. «Нет, все мысли, что попасть сильнее невозможно, это ерунда. Всегда можно попасть еще сильнее. Ну какой из меня препод? Я же и гадать-то толком не умею. Только...» Вот что выходит. «Значила указка в гуще, что я с ней буду стоять и преподавать. Ничего себе!» Сэм удалился, а я так и осталась сидеть с отвисшей челюстью. «Это бред какой-то, так не может быть. Не верю в предсказание. И тем более, что я могу что-то там предсказать или нагадать. Должно быть, Гадор решил разом поднять статус своей жены до преподавательского и все это подстроил. Он же предложил гадать на кофейной гуще, как будто больше заняться нечем. Ничего не понимаю, пробубнил и я. А все такой же радостный и довольный Гадор обернулся ко мне. И чего же ты не понимаешь, любезная моя жена-прорицательница? О, господин позволил мне понюхать свой носок. В смысле, повысил до да любезной супруги. Мне бы радоваться, на чего-то не выходило. Да ничего не понимая, вспылила я. Как вы это все подстроили, ума не приложу!» «Подстроил?» Наигранно-удивленно поднял брови Гадор и опять потер руки, словно в предвкушении большого куша. Куш он верно получил, наследство в виде сокровищницы. Только радовался, судя по всему, не этому, а открытию насчет меня. Подошел, сел в кресло, и с улыбкой, вы понимаете, с улыбкой, поглядел на меня. Милая Анечка, да я при всем желании не смог бы подстроить этого. Ты ведь не дурочка. Допустим, новость про сокровищницу я мог знать заранее. Но как я, скажи, мог предугадать, что именно ты увидишь в моей гуще? Внушить мне могли, растерянно ответила я, потому что дракон бил фактами и был прав. «В этой ипостасе мои ментальные свойства ослаблены», — сообщил он. «Не мог». «И что это тогда значит?» — спросила я устало. «Это значит, что у тебя есть дар, очень редкий и ценный», — серьезно продолжил дракон. «Просто нестандартный, поэтому его не так просто обнаружить. Ты пифия, прорицатель, предсказатель». При этом обычных магических способностей у тебя почти нет, как у большинства прорицателей. Собственно, и самих прорицателей-то почти нет. Обычных сильных магов пруд-пруди, а способность заглянуть в будущее — на вес золота. Да нет, дороже. Золото этого тоже пруд-пруди. Куда больше, чем нормальных предсказаний. На факультете предсказателей всего две кафедры и пять преподавателей. Они же... Единственные исследователи в этой области и вообще, почти единственные в мире прорицатели. Так что новый предсказатель мне ой как нужен. Ставка покойного профессора Гуарниделла пропадает. Даже одно твое гадание на гуще многого стоит, как бы несерьезно ты к этому не относилась. Ой, а может оно стоит вашего эксперимента и моей свободы? Может, вы меня отпустите, а я буду у вас работать. «Я еще могу вспомнить, как на картах гадать. Чего-то там на рунах. Я, я я все вспомню, обещаю!» — обрадовалась я. А потом пройдет два месяца, мой личный портал откроется, и вернусь я домой довольная, с интересной и на мировой стажировкой в неожиданной области. Но тут Гадор глянул на меня строго и со странной досадой, как будто мои слова его обидели. «Нет», — отрезал он, — «будешь и моей женой?» и попаданкой первопроходцам по совместительству, в первую очередь моей женой. Это не обсуждается. Ладно, мой господин, расстроилась я, но поблажки-то не будут. Сами подумайте, какой я ценный субъект. Раз уж у вас шарлатанов не хватает, не смей называть себя шарлатанкой, рявкнул дракон. Не смей оскорблять свой редкий дар, иначе... Да-да, я знаю, какой-то торпедой ниже поясницы. Совсем сникла я. Со всех сторон, Клин. Вот рассержусь и нагадаю этому дракону дорогу недальнюю в один конец, в туалет то есть, с несварением желудка, будет знать. В общем, я поняла. Вы всерьез верите в возможность предсказывать будущее? Я даже не исключаю, что, может, у меня есть какой-то дар, и, может, я даже смогу научить других гадать на гуще. Дело, как видите, нехитрое. Жаль только, что нормальной магии я не обучусь, если буду впахивать преподавателем, а не учиться». «Ну почему же?» Дракон снова стал добрым и довольным, улыбнулся мне лукаво. «Кстати, эта его лукавая улыбка просто прелесть, так и хочется сложить девичье сердечко к его драконьей морде». «Будешь преподавать. Надеюсь, твой дар раскроется в полной мере. Я помогу по возможности. И жалование преподавательское будешь получать» и смогу с него оплатить свое обучение на каком-нибудь другом нормальном факультете?» — обрадовалась я. «Нет, все же есть в тебе, дракон, что-то человеческое». «Зачем? Хочешь еще и учиться на другом факультете, платить буду я. Это моя обязанность, как твоего мужа». «А ничего, так... Неплохо, что он так считает. Правда, торпедой ниже пояса он тоже считает своей обязанностью». «А жалование...» «Будешь тратить на что хочешь», — милостиво продолжил он. «Ха! Тут-то я и сбегу, если мне не понравится». Правда, сердце наполнило благодарность за то, что он в сущности дает мне самые что ни на есть хорошие возможности для игр и роста. Как-то не ожидала. Вот что значит оказаться самородком по версии господина моего огнедышащего. Смогу ли я сбежать от него после этого? Правда. Не рассчитывай сбежать с деньгами, и твой дар не поможет. В драконии ипостаси я в полной ментальной силе. Быстро вычислю твой ментальный сигнал. И тогда, любезная моя супруга, кроме торпеды пониже поясницы, будет домашний арест, без права амнистии. Тут же разрушил мои иллюзии дракон. Хватит меня пугать-то, пуганая уже... И Драконом пугали и рабством, и напитками вампирскими, привыкать начинаю. К тому же, чего уж там, в глубине души я ощущала, что дар, о котором говорил Гадор, есть. Не получалось полностью убедить себя, что штучки с гаданием — это совпадение. Может, мне вообще порадоваться? А дракона поблагодарить ему приятно будет. — Спасибо, почтенный супруг, — искренне сказала я. — Я очень ценю вашу... щедрость. Хм, да, как-то даже растерялся Гадор. Видимо, слишком привык к моим подначкам, иронии и поясничению. Пожалуйста. А скажи мне, Анечка, что еще ты хотела за примерное поведение и принятие обязанностей по кафедре? Да, у меня ведь были условия. И просто удивительно, что дракон о них вспомнил. Еще жирный плюсик ему в карму? Ну... Но... Начала я, потому что тема была скользкая. «Понимаете, дело такое...» И густо покраснела, потому что тема была действительно непростая.